Глава десятая Церемония принятия нового члена рода началась на закате. Весь день до этого мы провели вдвоем с Анделаром, и это было мое первое полноценное свидание в жизни. Темный правда быстро вернулся, вопреки моим опасениям, и мы отправились на прогулку, где мне показали красоты дворца. А когда я утомилась от местного великолепия, мы отправились обедать, смеясь за столом, угощая друг друга едой и целуясь. С последним старались не слишком увлекаться, ведь даже без того у обоих кровь кипела, и каждое прикосновение ощущалось так остро, что приходилось постоянно брать себя в руки. Чтобы отвлечься, решили прогуляться и по городу, нарядившись в ильвийские традиционные одежды. Неорель помогла нам изменить внешность. Ильвики обладали тысячами секретов безо всяких иллюзий. Я ахнула, когда она поменяла мой приметный цвет волос, просто посыпав их каким-то порошком. Цель у преображения была одна – избавить нас от излишнего внимания подданных. Я души веселилась, наблюдая, как Анделар трет белобрысую бровь и тихо ругает собственное отражение в зеркале. Поймав мой взгляд, он обернулся. А тебе неплохо в образе блондинки? Мне нравится. «Зато ты теперь какой-то страшненький, но я все равно тебя люблю», Поддела его, немного испугавшись смелости, с которой выдала признание. В ответ получила поцелуй, да такой, что идти куда-либо мгновенно разом расхотелось. Но мой темный, теперь уже пресветлый властелин, напоминающий жутковатого альбиноса, неумолимо потянул меня за руку по направлению к выходу из дворца. В городе тоже было много интересного». Мы застали местный праздник цветов, наелись фруктов и сладостей и даже немного потанцевали, хотя эльвийские пляски и не были столь же лихими и разудалыми, как у оборотней, к примеру. И все равно было весело, ведь на этот раз Андулар не отходил от меня ни на шаг. «Нам пора», — внезапно объявил он, обратив взор к порыжевшему горизонту. И я поняла, праздник закончился. Чем ближе мы подходили к дворцу, тем сильнее я волновалась. С моим-то везением на приключения ожидать, что все пройдет гладко, было бы попросту опрометчиво. Но я не стала досаждать подозрениями Анделару, просто крепче стискивала его пальцы. Еще одно интересное открытие сделала, когда вернулись в дворец. Стоило преодолеть рубеж, который вел с улицы на первый ярус, и тут же вернулся наш привычный облик. «Значит, выйти можно?» а вот войти под иллюзии или изменив внешность магическими средствами и снадобьями нельзя. «Здесь действует магическая защита», — пояснил Тёмный, «которая, похоже, не на всех действует», — припомнила я рассказ о Нарет. «У нас осталось немного времени, чтобы перевести дух и переодеться. В покоях меня ждали неорель и длинное платье нежного фиалкового цвета с золотым поясом. Камеристка помогла мне привести себя в порядок, и уложила волосы в свободную прическу, украсив живыми цветами. Когда я была готова, за мной пришел Анделар. Взяв за руку, Темный повел меня к главному зданию, и мы долго поднимались по винтовым лестницам, пока не оказались на самом верху, на небольшой площадке, которая от чего то напомнила мне приподнятый над землей дуэльный круг, только в несколько раз больше. Здесь не было никого, кроме Аранделя и членов его семьи, среди которых выделялись Эрг и его жена Шарель, еще более прекрасная, чем утром. Всего присутствующих было не больше десятка, и они тихо стояли в сторонке, молча разглядывая меня холодными глазами. Напротив была еще одна площадка с сиденьями, как в амфитеатре. Так вот там-то яблоку было негде упасть. Те, кому мест не хватило, расположились прямо на полу. Да уж, любят местные жители зрелища, Но где же магический источник, тот самый золотой лист? Я заозиралась по сторонам в поисках чего-то необычного. В Миртоне источник выглядел как большой фонтан в храме Пресветлого Аэра. У медведей его роль исполняли купальни, а здесь не было совсем ничего приметного. «Встаньте в центр круга, а или Ирэния. приказал эрг Аранель. Только сейчас я заметила, как над свободным краем площадки приподнялось возвышение. Ступив на него, я увидела, что середина отмечена ярко-красной точкой и едва сдержала нервный смешок. Впрочем, мне сразу же стало не до смеха, когда возвышение, на котором стояло, начало медленно подниматься, а потом и вовсе отделилось от площадки и поплыло по воздуху. Начиная паниковать, нашла среди присутствующих анделара, который стоял особняком рядом с ильвами на оставшейся внизу платформе. Лицо темного было непроницаемым, только глаза говорили «Потерпи немного, так надо». «Хорошо, потерплю, любимый, это ведь и в моих интересах. Только вот непонятно мне, на чем эта платформа в воздухе держится. В темных землях столько всякой магии, что мне и не снилось». Закралась тревожная мысль. «Если местные духи...» от меня откажутся. То платформа вместе со мной упадет вниз?» Тем временем Эрг-Аронель принялся рассказывать, зачем мы все здесь собрались. Солнце скрылось за горизонтом наполовину, у меня устали ноги, а он все говорил и говорил. Не слушая витиеватой речи Ильва, я бездумно разглядывала открывшуюся далеко внизу картину. Подо мной во все стороны расстилалось красно-золотое в закатном свете «Море вершин», среди которых то и дело взмывали к небесам купы гигантов, вроде тех, что росли в основании дворца Эрга. Наверное, там располагаются владения других домов. Налюбовавшись пейзажами, посмотрела на площадку со зрителями, с удивлением обнаружив, что и они тоже основательно притомились. Взгляд бездумно скользил по пестрой толпе, пока не наткнулся на фигуру в белом. Чем-то она меня зацепила, заставив присмотреться пристальнее. Но сколько не шарила глазами, сколько не вглядывалась в лица услужливо заострившимся зрением, так и не смогла отыскать ее снова. Только что была, и вот уже нет. «Золотой лист, прими новую дочь под свою сень, или отринь навеки!» «Хаилла!» — отвлек меня призыв Эрга. «Хаилла!» Стройным хором отозвались ильвы рядом с ним. «Хаилла!» — единым выдохом вторили им остальные. «Хаилла!» Они повторяли повторяли протяжный выкрик, синхронно покачивая вскинутыми вверх руками. «Хаилла!» Дерево, нарисованное на моей груди оранделем, ярко вспыхнуло. В тот же миг солнце скрылось за горизонтом, И навстречу алому закатному небу устремилась бархатная темно-синее. А свет, легко проникающий сквозь тонкую ткань платья, теперь был отчетливо виден всем. И все это стало фоном для невероятного зрелища, что предстало моим глазам. Откуда-то снизу поднимались сотни и тысячи древесных листочков, сияя в темноте истинным золотом. Они напоминали звезды. Я стояла, сияя точно маленькая звезда посреди ночного неба. Куда-то пропали все чужие лица... вместо них раскинула крылья бесконечность. Но душе вдруг стало хорошо и радостно, и на миг я себя осознала полноправной честью сущего, словно бумагия волшебного леса и всего ревердола текла в моих жилах. В крови, бурляя полыхая языками пламени, нес синистовый темный огонь. С ним соревновался в изяществе и буйстве сияющий расплавленным золотом золотой лист. И, подтверждая мою догадку, рядом, благородно и чинно нес свои призрачные воды, прозрачный, точно слеза русалки, поток силы Аэра. Все три вместе представляли невероятное зрелище. Видение явилось и пропало, а я все еще стояла на маленькой площадке. Но теперь, напротив меня, вышагивала грациозная дикая кошка, сотканная из кружащихся прямо в воздухе золотых листков. Глаза лесной красавицы сияли изумрудами. Она медленно приближалась, ступая тяжелыми мохнатыми лапами. Сквозь импровизированные пятна на шкуре пробивались золотые лучики. Вокруг нас так и продолжали кружиться мелкие листики. Окошко потянулось ко мне и принюхалось. Я подала ей открытую ладонь. И вдруг браслет на запястье потеплел. Чувство было такое, словно кто-то толкнул меня в плечо, заставив посмотреть на трибуны. Взгляд уже почти привычно пронзил темноту, и я вновь увидела фигуру в белом. Не скрываясь, она стояла в первом ряду. Ее одеяние не прятало изгибы фигуры, и явно женской. А из-под наброшенного на лицо покрывала виднелись лишь подбородок и губы, но я знала, что она смотрит на меня. Как раз в этом не было ничего удивительного, но все же... что-то было не так». «Вот что не так», — сообразила я в тот же момент, пока остальные ильвы поют, мерно раскачиваясь, укутанная в белую накидку женщина даже не думает участвовать в ритуале. Из-под накидки выскользнула рука с унизанными кольцами-пальцами. Пухлые, темно-вишневые, я сумела разглядеть даже это, губы, вытягиваются трубочкой». С ладони, повинуясь дуновению, слетает несколько темно-бордовых лепестков. Миг. И все они чудесным образом оказались рядом со мной. Один упал прямо на плечо, другой на морду волшебного зверя. Кошка рыкнула, обнажив сияющие золотом клыки. Отпрянула к противоположному концу площадки. Толпа ахнула, а я растерянно отступила и взяла лепесток двумя пальцами, положив на ладонь. Тот прямо на глазах съежился, превратившись в прах, который тут же сдуло ветром. — Что происходит? — Эрг, Аронель. Я вскинула глаза на Ильва, но в тот же миг кошка хлестнула хвостом. Удар пришелся прямо по моим щиколоткам, оказавшись достаточно сильным, чтобы я оступилась. Не удержавшись, сорвалась с края. и, взмахнув руками, полетела вниз, чувствуя, как все сильнее нагревается браслет. Не успела толком попрощаться с жизнью, как падение остановилось. Я словно упала на тугую подушку, которая тут же вытолкнула меня обратно. С трудом сохранив равновесие, я снова очутилась на платформе, с которой свалилась. Волшебной кошки здесь больше не было. И магия момента исчезла. О произошедшем напоминали лишь разбросанные под ногами белые лепестки да мелкие листья. Зрители на обеих площадках смотрели, не отрываясь, и молчали. Никто больше не выкрикивал загадочное «Хаилла!». А еще невероятно сильно пахло вереском. Хотя откуда здесь вереск? Догадка заставила широко улыбнуться. «Ветерок! Ты нашел меня! Ты здесь!» Порыв ласкового ветра взметнул мои волосы и подол платья. Дух стремительно пронесся вдоль трибун, нарушая прически, и пугая застывших в молчаливом изумлении ильвов. И было чем удивляться, ведь ветерок обрел видимость. Полупрозрачное змеиное тело, покрытое чешуйками, грациозно извивалось во время полета. Короткие когтистые лапы были поджаты, а вдоль хребта тянулась самая настоящая грива, оканчивающаяся кокетливой пушистой кисточкой. Голова духа оказалась неожиданно волчьей, и на ней росли небольшие оленьи рога, золотые. Два длинных жестких уса свисали с морды, завершая необычный, но странным образом знакомый облик. «Айчарийский дракон». Я вспомнила книгу с картинками, которую нашла в библиотеке. Прочесть я ее не смогла, ведь она была написана айчарийскими знаками, а вот яркие, необычные для глаза Миртонса картинки разглядывала с удовольствием. Дракон летел, оставляя за собой серебристо-сиреневый, мерцающий в темноте след, который цветочной пыльцой оседал на траве и листьях деревьев. И вдруг на его пути снова возникла та самая волшебная пятнистая кошка, а в лесу стали зажигаться золотые и зеленые огни. И, играя друг с другом в воздухе, духи описали круг над лесом и вернулись ко мне. Кошка ткнулась мне в бок лобастой мордой, и я погладила ее, окунув пальцы в теплый свет, точно в густую краску. Дух золотого листа, громко мурлыкнув, на прощание потерся о мое бедро сияющим боком, и снова взмыл воздух. За ним оставался такой же, как за ветерком, след, только изумрудно-золотой, невероятное по красоте зрелище. Проводив его взглядом, повернулась к тактично ожидавшему моего внимания дракончику. Ветерок, я так соскучилась. Поддавшись порыву, попыталась его обнять. Ощущения были такие, словно обнимаешь сгустившийся воздух. Дракон вдруг исчез и тут же возник прямо подо мной и взмыл в небо, унося меня с собой. «Ой!» — воскликнула я, тщетно пытаясь ухватиться за гриву, но она проходила сквозь пальцы, как воздух. Я не слишком боялась, была уверена, что ветерок меня не уронит. Дракон нес меня мимо трибун со зрителями, И, несмотря на всю растерянность, я попыталась разглядеть ту женщину, что едва не испортила ход церемонии, так нагло покусившись на мою жизнь. Но сколько не вглядывалась, так и не увидела белого балахона в разноцветной толпе. Тем временем ветерок завершил полет. Приземлившись возле Анделара и Эргаронеля, он вдруг исчез, оставив мерцающие блестки у меня на подоле. «Золотой лист принял новую дочь». провозгласил Эрг с улыбкой. «Все вы видели. Дух странник Шу пришел Ирэнии на помощь. А значит, Ирэния из дома золотого листа не таит злых помыслов в сердце». Анделар шагнул ко мне и обнял, прижимая к себе. Ренни, что случилось? Так было задумано, или дух принял тебя не сразу?» Я чуть с ума не сошел, когда ты упала. Хорошо, что успел тебя подхватить? Иначе пришлось бы использовать мою магию. Любимый так волновался, что я слышала, как голка колотится сердце прямо под моим ухом. Оглянувшись на расходящуюся толпу ильвов, тихо предположила. Кажется, кто-то хотел меня убить, поэтому испугнула лесного духа. Что? Кто это был, Ирэния? Андулар схватил меня за плечи. «Женщина в белом. Она была там, на трибунах. У нее на ладони лежали бордовые лепестки какого-то цветка. Когда кошка первый раз подошла ко мне, незнакомка подула на них, и те вдруг оказались рядом, напугав лесного духа. Это какая-то вредоносная магия?» «Похоже, не желая вредить тебе напрямую, хотели использовать лесного духа», предположил Андулар. «Ты разглядела женщину? Она эльвейка Может, у нее были какие-то особые приметы? Накидка скрывала лицо и волосы, я успела заметить только яркие вишневые губы, когда надула на лепестки. А в глазах Анделара промелькнуло подозрение, но он предпочел им не делиться. «Идем, Ренни. Дом золотого листа затевает праздник в честь нового члена рода. Боюсь, не все этому рады. Лучше держись рядом со мной». Праздник в честь моего вступления в Дом Золотого Листа затянулся на всю ночь. Звездное небо освещало волшебный лес. Лес не отставал, соперничая с небом волшебством красок. Полнился магическими огнями. Здесь светилось все, что могло светиться. Цветы, растения, грибы и даже некоторые насекомые. А еще улыбки ильвов. Этой ночью они больше не казались мне холодными и отстраненными. Может, тому виной был влюбленный анделар, который не отходил от меня ни на шаг. Не знаю. Главное, что напряжение последних дней меня покинуло, и я, позабыв об убийце в белом, улыбалась всем и каждому в ответ и теснее прижималась к любимому мужчине. Сидя на мягких циновках с подушками, мы наблюдали за танцующими ильвами. Ильвийские танцы сильно отличались от безудержных плясок горных медведей, но были не менее страстными и яркими. Анделар протянул мне какой-то плод. «Попробуй, это иулея. Я взяла фрукт с твердой оболочкой, надрезанный сверху в виде кружочка. Внутри глаз радовала алая сочная мякоть, в которую был вставлен полный стебелек молодого бамбука. Это для чего? Чтобы пить сок. Темный указал на Эльвейку неподалеку, которая тем и занималась. Я взяла в рот трубочку бамбука, потянула напиток, довольно округлив глаза. м м, -м. По вкусу сок иулея напоминал мне малину. и красные яблоки с каким-то незнакомым привкусом. «Нравится?» — улыбнулся Санделар, и я смутилась под его взглядом. «Очень вкусно!» «Я про танцы», — рассмеялся темный. Его глаза блеснули хитринкой, и я догадалась, что он просто потрунивает, и на деле действительно спрашивал о напитке. «Танцы тоже ничего, напоминают наши, миртанские». «Тогда идем». Он попытался отнять у меня и Улею. но я возмущенно вцепилась в нее двумя руками. «Эй, я еще не допила!» Поспешно приникнув к стебельку, потянула густой напиток быстрее, с наслаждением прикрыв глаза. После сегодняшней церемонии у меня все чувства словно обострились. Теперь это коснулось не только зрения и слуха, но и вкусовых ощущений и запахов тоже. Сделав последний глоток, подняла ресницы и посмотрела на Анделара. В глазах властителя темных земель плескалась бархатная тьма, заставившая меня приятно оробеть и покрыться мурашками. «Идем танцевать», — хрипловатым голосом предложил он, проводя ладонью по моему обнаженному плечу. Мурашек разом стало втрое больше. Разрушив момент неведомо откуда, на нас налетели Орандиль и Берта — Весело гамоня потянули в толпу, где, разбившись на пары, выполняли несложные, но изящные па-ильвы в разноцветных одеждах. С удивлением среди них я обнаружила Альберта с Анна и даже Иркана Бьорна. Да и лица знакомых Дефендеров все время мелькали поблизости. «Ты говорила, что не слишком хорошо танцуешь?» — напомнил мне Арандиль. «Я поведу. Здесь ничего сложного. Ты быстро научишься». «Хорошо», — согласилась я, озираясь в поисках Андулара, который уже танцевал с Бертой. «Не переживай насчет Рансавье», — усмехнулся Ар. «Смена партнера будет через десять тактов, пускай немного соскучится. И... раз, два, три...» Начал он негромко отсчитывать ритм, задавая направление нашему движению. Мимо пронеслись Анарет с Альбертом. Сестра обожала танцевать и двигалась не хуже, но и львики. Но это и не удивительно». ведь ее с самого детства готовили к балам. Через десять обещанных тактов Янда Лара так и не увидела. Заметив мое беспокойство, Ильв сразу понял его причину. «Наверное, мы немного разошлись», пожал плечами Ильв. «Давай-ка еще разок станцуем вместе для закрепления навыков», предложил он. И я не стала отказываться и менять партнера.